9. Дребен вошел в кабинет, стискивая кулаки. У меня мелькнула мысль, что они с миссис Роух два сапога пара, с той лишь разницей, что кулаки Дребена могли нанести настоящие увечья. «Какого дьявола вы забыли в моем кабинете?» – заорал Дребен, переводя взгляд налитых кровью глаз с меня на Крейбенста и обратно. Осматриваем место преступления, сказал я. Вы имеете что-то против? Я ощутил, каких усилий дребину стоило взять себя в руки. Он посмотрел на миссис Роух, и взгляд его смягчился. Проклятие, буркнул он. До «Да чего вы довели несчастную вдову? Позвольте, миссис, я сейчас принесу стакан воды. Благодарю, но это излишне, сказала миссис Роух. Детектив Пинйоль не разрешает мне забрать вещи моего мужа. Вы, чёрт побери, рыкнули Спинйоль. Рявкнул Дребин вновь, заводясь с полоборота. Мне начало надоедать этот балаган. Если на каждом шагу меня будут ожидать такие сцены, я тут и за год не управлюсь. Я выполняю свой долг, повысил я голос. И было бы неплохо, если бы все здесь занимались тем же. Мой призыв, похоже, услышал только Крейбенст. Он как-то легко и обаятельно переключил на себя внимание Дребина и миссис Роух, начав им объяснять, что есть определённый порядок, нарушить которого я не могу. Пользуясь затишьем, Я обошёл комнату, внимательно разглядывая всё, что здесь было. Простучал стены, отодвинул шкаф от стены. Ну что, настиг меня издевательский голос Дребина. Ни тайников, ни скрытых дверей в другие помещения. Проклятие пиньоль. Я думал, вы вышли из того возраста, когда читают подобную чушь. Вы их заделали. Спросил я, не поворачивая головы: "Я что? Кажется, мне удалось выбить Дребина из Калеи. Теньки, скрытые двери, вы их заделали?" "Что за чертовщина?" взревел наместник. "Так до чего вам точно знать, что их здесь нет?" Дребин молчал, если можно назвать молчание разгневанное пыхтение Кто обнаружил тело, спросил я, двинув шкаф на место. Ответил мне Крейбенст. Пожалуй, что и я. Видите ли, детектив Пинёль, какая история. Миссис Роух встревожилась, что её супруга долго нет дома. Она пришла сюда, не смогла открыть дверь, не услышала ответа. Тогда она пришла ко мне. Я взял помощника, но мы высадили дверь. Тут он и лежал. Он не собирался задерживаться, спросил я, посмотрев на миссис Роух. Нет, сказала та сухо, но уже без ярких эмоций. И на том спасибо. Насколько были для него характерны такие задержки? Абсолютно не характерно, если он собирался задержаться, Он всегда меня предупреждал. Но не на этот раз. Нет. В этот раз он ничего не сказал. Он планировал прийти домой вовремя. Я кивнул, сел в кресло, закинул ногу на ногу, прикрыл глаза. Банка с жуком стояла у меня на бедре. Я поглаживал пальцами её крышку. Я, Бернард. Я, Бернард. Дверь не смогли открыть из-за ключа, так? спросил я. Так точно, сказал Крейбенст. Ключ торчал с этой стороны. Часто Бернард так запирался. Он вообще никогда не запирал дверь, сказала миссис Роулс тихо. Ему не от кого было прятаться. Ключ не попытались вытолкнуть. Я открыл глаза, посмотрел на Крейбенста. Если как следует толкнуть ключом со своей стороны, да хоть бы и проволокой, он должен был вылететь. Видите, какая история поморщился Крейбенст. Ключ не просто торчал с этой стороны, его повернули так, чтобы он не выпал. Кто-то сделал так, чтобы замок нельзя было открыть. И окно было закрыто, сказал я, вспомнив фотографии. Дребинst кивнул. Интересно, пробормотал я. Чёртовски интересно, проворчал Дребин. Я вам с самого начала сказал, Пинёль, что дело это дьявольщина чистой воды. А где дьявольщина, там и вельянцы. Я сделал то, что должен был, и на том лучше дело и похоронить. Вы правы. сказал я. "Да?" Дребин так изумился, что даже рот открыл. "Да. Я встал и перебросил банку из одной руки в другую. На вопрос как, у меня пока не получается найти ответ. Значит, нужно искать ответ на вопрос кто? И когда я найду убийцу, он растолкует мне, как сделал то, что сделал Дребин фыркнул и покачал головой. Развлекайтесь, чёрт вас дери. А пока могу я отдать приказ, чтобы настоящих убийц зарыли на ближайшей помойке. Меня утомил этот вид из окна.